Быстрота организации, которой имеет мало примеров в истории. Пятьсот кораблей поплыли к Азии, заграждая все сообщения Востока с Западом и уничтожая все, что покушалось пройти мимо них. Стесненные более и более этим убийственным оплотом, пираты в отчаянии беспорядки возвращаются в Киликию и сосредоточиваются в крепости Карацезиум, чтобы попытать шансы решительной битвы. После сорокадневной поездки, ознаменованной значительными призами и уничтожением множества пиратов, Помпей принимает последний решительный вызов. Сжигает их суда и превращает в прах стены карацезиума. Потом, высадившись со всей ее армией, преследует свою победу, берет и уничтожает одно с другим все укрепления, сооруженные между берегом и тавром, которых спрятаны бесчисленные сокровища, награбленные в Греции, Италии, Испании. Но, кончив это дело, римский полководец пощадил остатки побежденных и на берегу, свидетелем своего подвига, соорудил город, некогда цветущий, передавший нам память об этой странице из его жизни. Таков был конец морского разбойничества в древности. Великая заслуга — которую Рим не оценил достаточно, потому что отказал Помпею в заслуженном триумфе. Когда Римская империя вместе с суровостью народных добродетелей лишилась всемирного скипетра, необъятное наводнение открыло средние века. Вооруженные миграции севера и востока заглушили последние вздохи древней образованности истории видя такие события, ужасается бедствию угрожающих миру. Но возник один народ, носивший в себе судьбу будущего, и в тот день, когда около конца пятого столетия предводитель одного германского племени шагнул за Рейн, перевернула страница в Книге Вечности. Шесть тысяч франкских воинов являются склависом. Ими их свободные люди они начертывают место своего завоевания от Рейна до Пиренеев и от Океана до Альпов. Победа верна им. Побежденные возделывают для них землю. События это служат политическим переворотом, навеки памятным. Галлия, пять столетий принадлежавшая Риму, становится государством самостоятельным. Вне Франции война продолжается и расширяется. Испания, Италия и Германия готовы склониться перед Скиптером, который скоро будет простерт над варварскими странами до самой Вислы. С одной стороны, отбитые аровитяне делаются причиной крестовых походов, с другой — саксонцы, осиленные, подобно дикому табуну, готовы впрячься в колесницу новой империи, ибо Карлу Великому недовольно титула королевского. Рим, возвеличенный им принимает его в христианском Капитолии и благословляет меч, прошедшего во имя Господне. Иерусалим посылает ему реликвии святого гроба. Законодатель гордых аравитян Гарун Эль Рашид делает ему богатые подарки. Наконец миновали и крестовые походы, стоившие столько крови и придававшие новый вид европейской политике. Историю средних веков заключают два важные события. Взятие Константинополя турками в 1453 году и сокрушение владычества оравитян в Испании в 1492 году. Последнее из событий породило морские разбои нового времени, о чем повествует первая часть чинения Гольца. В России до сих пор... Само имя Флибустьеров почти совершенно неизвестно, хотя о них упомянуто было несколько раз мимоходом, но многие, вероятно, не только не составили себе ясного понятия, о значении этого, но даже не знают, когда существовало оно и чем прославился. Между тем Флибустьеры невообразимую дерзостью своих предприятий, варварством и жаждую крови, собственными лишениями и несчастьями, внесли себя во всемирную историю. О них доселе и за границу, и существует только два сочинения. Одно 1700 года под названием «История флибустьеров".